Когда Рольф открыл глаза, солнце уже вовсю хозяйничало в тесной комнатёнке, где проживала Эрика. Большой, вытянутый по горизонтали прямоугольник солнечного света находился на стыке стены и пола и одним своим краем уже цеплял противоположную из головью часть кровати. Рольф приподнялся и посмотрел направо. Рядом с ним безмятежно спала Эрика. Несколько секунд он изумлённо рассматривал её, затем бесшумно выскользнул из-под одеяла и осторожно направился разыскивать ванную. Найти её было несложно, так как квартира была небольшой, и он, выйдя из комнаты, сразу же упёрся в нужную дверь. Ванная комната была оборудована скромно, но всё блестело безукоризненной чистотой, что приятно поразило его. Через некоторое время, приняв душ, он стоял уже одетый возле кровати, с сожалением проводил ладонью по небритым щекам. Будить, не будить. Но она уже открыла глаза, улыбнулась и протянула к нему руки. Рольф нагнулся, и руки её обвили его шею. Он поцеловал Эрику и освободился из её объятий. Я должен идти, моё сокровище. Оставляю тебе мою визитку. Он положил визитку на ночной столик и улыбнувшись пошёл к выходу. Для него это было привычным делом. Его визитки были уже у многих женщин, которых он вот так же покидал после совместных сеансов любви. Кого утром, кого вечером. Совсем иначе отнеслась к произошедшему в это солнечное утро Эрика Пфефер. Такое у неё было впервые. Всё остальное ни в счёт, никакого сравнения. Кажется, вчера он говорил, что женат это чепуха, он будет принадлежать ей. В ней просыпалась та маленькая Эрика, которая могла подложить канцелярскую кнопку под толстый зад приёмной матери, которая давным-давно командовала сверстниками в одном из дворов Берлина, та юная Эрика, которая руководила шайкой вороватых подростков. Молодая женщина взглянула на визитку. «Боже мой! Так он еще и какой-то коммерческий директор!» «Оказывается, первый коммерческий директор!» «Счастье само идет ей в руки!» «Не важно, что он коммерсант, хотя она еще не очень хорошо понимает, что это такое!» «Зато какой мужчина! Она уже любит его!» Так, как никого ещё не любила, а кого она любила? В ресторан ей нужно было после обеда. Ещё куча времени. Эрика вскочила и, напевая, отправилась в ванную. Сейчас она приведёт себя в порядок, выпьет кофе, а потом позвонит ему, чтобы лишний раз напомнить о себе. Теперь он должен постоянно помнить, что она есть у него. Все остальные не в счёт.